Лорд Нейтон Велмор, герцог Райот. В особняке на улице Кавентри было тихо, прислуга давно уже спала. Не мудрено, ведь время было за полночь. Раздавался лишь негромкий перестук маятника на стенах часов и слышалось дыхание Альберта Сесвилла, застывшего чуть поодаль письменного стола. Первое время после того, как Нейтон нанял Альберта на работу, уволив за нерасторопность прежнего секретаря, Его отталкивала показная угодливость сесвела. Затем он к ней привык, как и к тому, что в энергичности и преданности Альберту было не отказать. Пока Нейтан отсутствовал, и, несмотря на позднее время, Альберт успел разобрать пришедшую за вечер корреспонденцию и подготовил ответы. Сам же замер с блокнотом и грифельным карандашом в руках, дожидаясь указаний герца Райота. Нейтан, поморщившись, взглянул на стопку писем. Он отсутствовал часа три не больше. Тогда откуда все взялось? Кто успел завалить его письмами, пока он совершал привычный вечерний обход? Последние полтора года Нейтон возглавлял братство ночных охотников, заодно и патрулировал улицы в их рядах. Ситуация в столице оставалась неспокойной. На счету братства был каждый маг, а те, у кого имелся боевой опыт, ценились вдвойне. Причина всем была прекрасно известна, и они не могли её устранить. Аномалия, появившаяся неподалёку от Виены, больше трех лет назад, не собиралась никуда исчезать. Напрасно они надеялись, прикидывая по срокам и вспоминая, что в других местах подобные явления непонятной магической природы не задерживались дольше двух трех месяцев. В единичном случае, как возле Олсона около восьми лет назад, Аномалия продержалась около полугода, пока в один день не исчезла без следа. Рядом с Виеной она явно загостелась, но ничего не указывало на то, что собиралась убраться во своясе, откуда бы она ни появилась. Её близость к столице не нравилась никому, поэтому первое время с аномалией пытались бороться. Но тёмное, сотканное из неизвестной материи облако диаметром в полтора километра, убивала всех, кто к нему приближался. Чем больше было попыток на него повлиять, тем активнее оно росло, пока один из умников особого отдела, созданного, чтобы исследовать эту самую аномалию, не высказал неожиданное предположение. Заявил, что аномалия как раз и питается смелыми магами, теми, кого она поглощала с завидной регулярностью. Поэтому здесь, рядом с Виеной, ей живется хорошо и сытно, и она не спешит исчезать. Но стоит перестать ее кормить, как ситуация изменится. Никому не понравится сидеть на голодном пайке. Кормить ее перестали, и аномалия не только остановилась в росте, но даже уменьшилась в размерах. Но, к сожалению, не исчезла. Продолжала висеть над морем неподалеку от Виена, тревожа полумиллионное население переменчивой погодой и смертельно мешая судоходству. Кладбище затонувших кораблей на дне Виенского залива тоже росло с завидной регулярностью. Ничего не оставалось, как только смириться с её существованием, надеясь на то, что однажды аномалия исчезнет сама по себе. Заодно лучшие умы Аглора продолжали осторожно её изучать, пытаясь найти ответы. В момент её появления Нейтан служил послом в Гайере, выполняя разные, а порой поручения короны. Вернувшись, он оценил ситуацию, после чего предложил своему двоюродному дяде, королю Анджио, учредить братство ночных охотников, собрать под свое крыло столичных магов и организовать добровольное патрулирование улиц. Потому что аномалия, которую перестали подкармливать магами-энтузиастами или умудренными опытом учеными, Не только продолжало топить корабли и постоянно обрушиваться на Виену штормовой непогоды, или же опасно поднимать уровень воды в городских каналах. Заодно на улицах появлялись порождения тьмы. «Адские гончие» — так прозвали их в народе. Потому что здоровенные и несуразные чудовища издалека походили на гигантских собак. Никто не знал, каким образом они оказываются на улицах Виены. Известно было лишь то, что те появлялись с наступлением темноты и исчезали с первыми лучами солнца. Маги из особого отдела привычно разводили руками, но кое-какие ответы у них все же имелись. Как Нейтон и предполагал, адские гончие были порождением магической аномалии. Они переплывали залив, затем, вполне возможно, попадали в столицу по городским каналам или даже через точные канавы после чего бродили по узким улицам Виены, набрасываясь на всех, кто встречался у них на пути. Умом адские гончие не блистали, поэтому справиться с ними для жандармов или магов оказалось довольно просто. Дневной свет, возможно, и вовсе их разрушал. Либо они забивались в норы и щели до следующей ночи. Впрочем, в особом отделе советовали никому не расслабляться, потому что существа, до этого обладавшие лишь зачатками ума, в последнее время стали стремительно умнеть, К тому же, помимо демонических псов, на улицах Виены стали замечать и других существ. Отловить их пока еще не удавалось, но в особом отделе не исключали того, что и до демонов недалеко, в людском обличии. Нейтон придерживался похожего мнения. Понимал, что однажды это время придет, и на смену глуповатым адским гончим явятся их хозяева. Поэтому он не сидел сложа руки. Выходил на улице сам, пытаясь обнаружить вибрации зла, отличавшиеся от тех, к которым он привык за время пребывания в братстве ночных охотников. Этим вечером Нейтон что-то почувствовал. Новые ощущения, в которых таилась знакомая ему угроза. Довольно слабые, можно сказать, едва различимые. Эти вибрации шли от дома старого лорда Кэмпбелла на улице Гравербрук, 12, находившегося как раз в квадрате его патрулирования. Герцога Райота сопровождали два студента-пятикурсника, но те ничего не почувствовали, поэтому Нейтон приказал им обыскать улицу. Отослал их подальше, чтобы они ему не мешали. Сам же остался возле тревожащего его дома. Застыл, бездумно уставившись в темноту. Пытался вычленить, а затем отследить те самые вибрации разобраться в их природе и понять, кому они могли принадлежать. Почти все окна особняка были зашторены, либо закрыты ставнями. Свет виднелся лишь в нескольких комнатах на втором этаже. Внезапно шевельнулась портьера, и он заметил тонкую девичью фигурку. Остановившись в оконном проёме, незнакомка смотрела на него. Они встретились взглядами. Девушка отшатнулась, а Нейтан... Тут совершенно не кстати вернулось его сопровождение, помешав Нейтону разобраться в странных ощущениях, возникших после зрительного контакта. И пусть студенты заявили, что не нашли ни следа присутствия адских гончих, Нейтон чувствовал. Зло рядом. На этот раз оно другое, замаскированное, но это не меняло расклада. Он его выследит. Разберется, что это такое, а потом, если понадобится, уничтожит. Сделает то, что делал день за днём на протяжении последних полутора лет. Вскоре патруль двинулся дальше, и остаток вечера прошёл спокойно. Вернувшись домой и скинув промокший плащ, Нейтан внезапно обнаружил, что не может выбросить произошедшее из головы. В мыслях он постоянно возвращался к дому на Гровербрук-12. Девичий силуэт в окне. Взгляд незнакомки, который пробрал его до глубины души и лёгкий привкус видоизменённого зла — всё это плотно засело у него в памяти. Голос секретаря вырвал его из размышлений. «В ваше отсутствие, милорд, пришло пять писем от лорда Визмана. Всё остальное по мелочам, ничего существенного. Я уже разобрал и подготовил ответы на подпись». «Благодарю», — отозвался Нейтан, всё ещё вспоминая тонкий силуэт в окне. «Но ответы могут подождать, милорд, а горячий чай с лимоном и имбирём нет», заявил Альберт. «Выглядите вы довольно промокшим». Так оно и было. Проливной дождь с удивительным упорством забирался под полы плаща и лез в отвороты высоких сапог. «Неудивительно, льёт как из ведра», — отозвался Нейтон. Альберт кинул на него встревоженный взгляд. Хотя за работу нянька ему не платили но, судя по его виду, он собирался исполнять эти обязанности на добровольной основе. «Так и быть, пусть принесут чай», — сдался Нейтан, собиравшийся уже с бравадой заявить, что ему прошедшему неудачную для Аглоры Эрвинскую компанию, где он почти полгода просидел в окопах по колено в грязи, никакой дождь не страшен. Но с Альбертом шутки были плохи. Нейтан успел это уяснить. «Что же понадобилось от меня лорду Визману, раз он не смог уместить свою просьбу в одном письме?» — спросил он у секретаря. Тут принесли чай, и Нейтан решил, что Альберт приготовил всё заранее, к его возвращению. Сделал глоток, но вкус оказался настолько насыщенным имбирём, что Нейтан едва не поперхнулся. Заодно отбросил мысль добавить в чай в лечебных целях рюмку коньяка. Адский напиток мог поднять из могилы получше заправского некроманта. Судя по всему, лорд Визман решил взять вас измором, милорд, раз уж вы ответили отказом на его предыдущие девять приглашений. «Я ответил ему отказом?» — уточнил Нейтон. Альберт кивнул. «Да, ваша светлость, я сам составлял для вас эти письма, но лорд Визман ни в коем случае не собирается сдаваться». Он продолжает засыпать вас приглашениями и нет такой силы, которая способна ему в этом помешать. Бумаги у лорда Визмана хватит надолго. Насколько мне известно, в начале этого года он приобрёл две бумажных мануфактуры. К тому же ему принадлежит восковой завод на окраине Виены. Остаётся докупить перьевую фабрику и решить вопрос с производством чернил. Но, подозреваю, и это не за горами. «Пожалуй, мне проще сдаться под таким напором», — усмехнулся Нейтан. «Это будет правильным решением, милорд», — согласился Альберт. «К тому же у Визманов пройдет неофициальное открытие брачного сезона. И ваш дядя, король Анджей, до которого, несомненно, дойдут слухи о вашем присутствии, думаю, его это порадует. Насколько я помню, он не оставляет надежды увидеть вас женатым к концу этого лета королевская надежда была высказана в приказном тоне. В своем письме дядя открытым текстом сообщал, что Нейтон должен найти себе избранницу до завершения текущего брачного сезона. Альберт успел прочесть королевское послание перед тем, как Нейтон его сжег. Но на приеме будьте осторожны лорд, если в ваши планы не входитят женитьба на юной леди Карнелии Визман. подозреваю она предпримет решительные действия. Как-никак вас считают самым ценным призом брачного сезона 551 года. «Откуда ты набрался подобной ерунды?» — поморщился Нейтан. «Слухи ваша светлость, имеют обыкновение просачиваться даже через законопаченные щели», — с многозначительным видом произнес Альберт. «Уверен, визманы будут вести вашу осаду по всем правилам войны». Невзрачную, похожую на сушеную рыбу Корнелию Визман Нейтан знал довольно давно. Она начала выходить в свет еще три года назад. Но, несмотря на множество предложений, Визманы были сказочно богаты. Карнелия характером пошла в отца. Не собиралась размениваться по мелочам, вместо этого с завидным упрямством пыталась заполучить желаемое, не останавливаясь ни перед чем. Судя по всему, теперь она нацелилась на него. Эта мысль Нейтану не понравилась, и дело было не только в рыболикой Корнелии Визман. Менять холостяцкое положение на брачные узы он не собирался, несмотря на приказной тон дяди. Ну что же, с этим тоже придётся разобраться, но ближе к концу брачного сезона. Пока можно сделать вид, что он прислушался к пожеланию короля. «Так и быть. Отправь Визману моё согласие», — произнёс Нейтан убережем его мануфактуру от разорения». Альберт кивнул, и в мыслях герцог вновь вернулся к увиденному на Гравербрук. Женский силуэт с завидным упорством не выходил у него из головы. «Альберт, мне нужны будут сведения по Арчибальду Кэмпбеллу. Всё, что ты сможешь на него собрать. Подними свои связи и выясни, кто этим вечером был в его доме по адресу на Гравербрук, 12». Мрачное особняк лорда Кэмпбелла стоял на пути привычного следования его патруля. Нейтон проходил мимо него почти каждый день, но зло почувствовал только сегодня. Причём сейчас, сидя в рабочем кабинете, он больше ни в чём не был уверен. Слишком слабыми, словно размытыми дождём, оказались те вибрации и его ощущения. Даже опираясь на весь свой опыт, он так и не смог их классифицировать. «Будет сделана ваша светлость». Ничуть не удивившись, просьбе отозвался Альберт. «И вот ещё. Будь добр, собери для меня сведения о состоянии дел Кэмпбелла. Насколько мне известно, он серьёзно вложился в плантации тростника в наших колониях, а также в алмазные шахты в Горвезе. Краем я слышал, что последние пару лет он испытывает определённые финансовые трудности. Возможно, это только слухи, но мне нужно знать наверняка». Нейтан решил последовать примеру лорда Визмана и взять старого Кэмпбелла и его дом в осаду по всем правилам войны. А потом уже. Дальше видно будет. «Что-то ещё, ваша светлость?» — поинтересовался секретарь. «Да, Альберт, будет кое-что ещё. Завтра с утренним курьером отправишь цветы в дом лорда Кэмпбелла. Без карточки и без подписи. Я скажу, какие именно». Если Нейтон не ошибался в своих подозрениях, то в доме поймут, что ему обо всём известно. Либо, если допустил досадный промах, приняв желаемое за действительное. Ну что же, тогда пусть букет от анонимного дарителя порадует незнакомку. Сам же Нейтон утром собирался приставить к особняку на Гравербрук-12 круглосуточное наблюдение. Ему была интересна реакция проживавших под той крышей. Особенно той девушке, которую он не мог выкинуть из головы. Неужели это она была тем самым злом, появление которого предсказали в особом отделе? «Какие именно цветы, милорд?» С деловитым видом поинтересовался Альберт. «Букет из гиацинтов и ирисов». Эти запахи по туманным объяснениям магов особенно не нравились порождением зла. Как именно это выяснили в особом отделе и в чём была причина подобной нелюбви, Нейтон не знал, а в подробности его не посвящали. «Будет сделано, милорд, что-то еще?» Больше ничего не было. Оставалось лишь допить чай под внимательным взглядом Альберта, после чего Нейтана ждала горячая ванна и постель. День выдался длинным, а утренние встречи никто не отменял. Семейные предприятия требовали его неустанного внимания, особенно та часть, которая была связана с морскими перевозками, ставшими слишком опасными из-за близости к магической аномалии. Следующей ночью его снова ожидало привычное патрулирование. Но на этот раз Нейтан думал о нём с затаённым интересом. Днём зло исчезало без следа, зато с приходом темноты. Ну что же, этим вечером он будет наготове и обязательно разберётся в том, что происходит в доме на Гроверброк.